глава 11 На краю обращенного к западу обрывистого склона горы плавно двигалась решетчатая антенны радиолокатора наблюдающего за морем. поднять его сюда стоило больших трудов, поскольку дорог пригодных для автомобильного транспорта в пантийских горах не существовало сотворение мира пришлось доставить из севастополя вертолет, который Воронцов изготовил для вновь созданной спасательной службы флота. В грядущей войне вполне могла сложиться ситуация, что летчикам пришлось бы прыгать с парашютом в море из поврежденного шальным снарядом или израсходовавшего горючее самолета. При полетах на полный радиус не всегда возможно учесть каждую случайность, слишком сильный встречный ветер или необходимость повторных заходов на цель. На рассвете чтобы не привлекать излишнего внимания местных жителей к невиданному аппарату. За три рейса забросили на внешней подвеске на полуторакилометровую высоту вагончик станции, антенну и походный генератор с пятью тоннами солярки. Теперь подходы к порту просматривались более чем на полсотни миль. Наблюдательные посты организовали вовремя, в самый последний момент, Едва в очередной раз сменившие квалификацию биороботы закончили настройку и отладку станции, как агентурная разведка стамбула сообщила, что для поиска и перехвата Волгалы из Босфора вышли три британских эсминца типа Виттери. Получив это сообщение и лично убедившись, что аппаратура работает нормально, Берестин решил поехать в порт. Присмотреть, чтобы успели сгрузить все, что нужно, и вывезли оружие и снаряжение с причалов, которые тоже могут подвергнуться обстрелу с моря, а то и десант англичане вздумают высадить. С Дмитрием также требовалось кое о чем переговорить напоследок. «Поглядывай здесь», — сказал Новикову и свистком подозвал Коноводов. Воронцов с Берестиным поднялись в ходовую рубку в уголы. Дмитрий достал с полки справочник Джена. Виттери". Рискадренный миноносец. Год постройки 1918. Год до измещения. 1107 тонн. Скорость до 34 узлов. Вооружение. 4 102-мм пушки. одна зенитная. 76-мм. 5 пулеметов. 2 трехтрубных торпедных аппарата. На фотографии был изображен миноносец, своим силуэтом сильно напоминающий русские эсминцы типа Терч, только с двумя трубами вместо трех. «Ничего особенного», — сказал Вранцов Берестину, протянув ему книгу. «С опозданием в шесть лет англичане кое-как повторили наш прототип, только и по мореходности, и по вооружению все равно получилось хуже, и в боях они себя проявили не слишком. Англичане вообще моряки хорошие, а воять так себе». «Ну, тебе-то в любом случае опасаться нечего», — пожал плечами Берестин. «Ты их раскатаешь с предельной дистанции, как в тире. Можно даже от пирса не отходить. Изобразишь турецкую береговую батарею». «А вот это нет. Я хочу, чтобы все было по правилам, с соблюдением всех законов и конвенций. Не следует позволить противнику обвинить нас в некультурности. Когда с локатора засеку цель, тогда и начнем». 3. Почти сливающиеся воедино фосфорицирующие отметки появились на экране около 9 утра. Эсминцы шли в плотном кильваторном строю экономичным 20-узловым ходом, близко прижимаясь к берегу. Воронцов снял трубку радиотелефона. Выслушал сообщение дежурного оператора. «Цель обнаружена. Дистанция 30 миль. Нормально. Сейчас закончим разгрузку и будем помаленьку трогаться». Продолжайте наблюдение Что капитан решил в войну поиграться Искадренный бой в открытом море Не дают покоя не отреагированные в детстве эмоции, спросил берестин Дмитрия с едва уловимой иронией в голосе. Несмотря на дружеские отношения с первого дня знакомства воронцов с алексеем испытывали взаимное чувство ревнивого соперничества. Оба были природно умны, хотя и по-разному. Оба считали себя прирожденными вояками, пусть в разных сферах этой деятельности, и каждый добивался успеха собственными средствами. Уважая достоинство друг друга, они не упускали случаи изящно попекироваться, не обидно, но ощутимо подколоть товарища. не тут немножко другое. Попробуем вставить классный фитиль владычицы Марии в чисто британском духе. Впрочем, посмотрим. Двумя грузовыми стрелами из трюмов Волгалы все в том же быстром, но не суетливом темпе, на черной от угольной пыли причал выгружались последние ящики с разобранными бомбардировщиками в Уазен. Полученные Врангелем в начале прошлого года из Франции и сохранившие довольно приличный моторесурс, они должны были составить основу новой турецкой авиации. Воронцов все рассчитал точно. Полчаса на то, чтобы закончить разгрузку. Еще полчаса, чтобы задраить люки и окатить из шланга в палубу. Одновременно раскрутить турбины и начинать вытягиваться на внешний рейд. К тому времени англичане приблизятся настолько, что их захватят локаторы парохода. Если отрядом командует грамотный моряк, то милях в 15 от зон Гоудака он развернет свой отряд строем фронта и начнет заходить с Норт-Веста чтобы перехватить Волгалу, если она вдруг решит идти на прорыв блокады. Перед этим последним походом, который почти наверняка должен был закончиться стычкой с англичанами, Воронцову пришлось отозвать на пароход всех своих роботов. Первоначально предназначенные только для службы в качестве команды Волгалы, они давно уже использовались универсально и на ремонте броненосцев, и в качестве пилотов-инструкторов, и как адъютанты-телохранители женщин при выездах в город. Это, строго говоря, нарушало условия, на котором Антон согласился изготовить Дмитрию к живых помощников. Но это уже его личная проблема. Фарзель ведь не брал с Воронцова обещаний не пытаться перепрограммировать роботов. Но он только сказал, что они не смогут функционировать за пределами корабля. А те же англичане, в скобках, или американцы, Любит говорить, кто сумел, тот и прав. Из нормальных живых людей с ним был только Владимир Белли, недавно, наконец, произведенный в Мичманы, да вдобавок еще с полученным за участие в спасении Колчака Белым Георгиевским Орденом на Кителе. Шульгин рекомендовал юношу очень хорошо, заметив, что если уж готовить себе смену, то как раз из таких ребят, достаточно образованных и способных, не комплексуя, усвоить достижения европейской цивилизации. Тем более, что на три года оторванный от нормальной жизни Мичман вряд ли способен сходу разобраться, что есть естественный продукт прогресса, а что анахронизм и артефакт. И Воронцов согласился взять его к себе стажером на должность вахтенного начальника. Мичман легко сошелся с экипажем своего первого корабля, только удивляясь некоторой холодности и заторможенности офицеров во внеслужебном общении. Боцманские дудки отцвистели сигнал «К походу и бою приготовиться». Берестин сошел на берег, рассчитывая понаблюдать за ходом сражения с локаторного поста. добавка ему требовалось лично руководить срочной транспортировкой выгруженного снаряжения в тыл. На турецких помощников, даже и полковников, он полагаться в этом деле не хотел. В последний пасти момент, когда винты начали проворачиваться, отводя корму парохода от причала, На пир с галопом вылетел Новиков. Копыта породистого гнедого жеребца загремели по настилу. Со стороны могло показаться, что сейчас высокие феринги, в скобках европеец, в турецком военном мундире, пошлет своего коня прямо на узкий, приготовленный к подъему на борт трап. Однако Андрей резко осадил жеребца, спрыгнул на земь, отдал повод первому попавшемуся на глаза Аскеру. Поднялся на палубу, Четко, как бы и шутливо, козырнул Воронцову. Разрешите ваше высокоблагородие с вами прокатиться. Страх, как хотелось, всю жизнь морской баталии поучаствовать. Не смею отказать ваше превосходительство. Однако, ежели что, похорно за ваш счет. Страховка на случай геройской кончины для волонтеров лойдам не предусмотрена. Шуточки у вас, господин капитан. Ну да бог с вами. Моритуре тесалютант. Только не забудьте подсказать, когда пригнуться потребуется. По шестнадцати узким трапам друзья поднялись на открытую площадку верхнего мостика. Отсюда вогнутая парабола радиолокатора на фоне густо засиневшего неба казалась чуть больше папиросной коробки, а фигурку Берестина, провожающего взглядом осторожно скользящей вдоль брикватора пароход, Едва можно было различить невооруженным взглядом на фоне припортовых пагаузов и среди суматошно снующих вдоль причала грузчиков муши. «Как давно я не ходил в атаку», — вспомнил Новиков к случаю строчку из стихотворения поэта и танкиста Сергея Орлова. «Я тем более», — деликатно ответил Воронцов, который прекрасно знал, что Новиков в роли Сталина руководил войной только по крупномасштабным картам, а лично участвовал лишь в бою с грянскими бронеколонами на Волгале. Мины боевые в Суэце потралить пришлось, это да, а стрелял я только по щитам на учениях. То, что почти месяц он повоевал и в Великой Отечественной, Дмитрий как бы проигнорировал, поскольку до сих пор не был уверен, на его это было или в виртуальной реальности. Вода за бортом была настолько прозрачная, что с 20-метровой высоты мостика на дне отчетливо различались крупные белые камни. «Лево десять, малой вперед», — скомандовал Воронцов ходовую рубку. Если бы ему потребовалось обмануть английского комодора и проскочить в Севастополь, он сделал бы это с легкостью. Лечь на курс Норд-Ост, дать ход 30 узлов, в скобках, а Волгала, подобно последнему обладателю голубой ленты Атлантики, лайнеру United States, могла на форсировке развития 40. И гордые британцы не увидели бы его кормы даже в свои отличные дальномеры, бары и труда, Но смысл-то намеченной акции был совсем в другом. Они спустились в рубку. Вон идут орелики. Воронцов указал Новикову отметки на круглом экране локатора. Перебросил на панели несколько тумблеров, включая компьютерную систему распознавания цели. Наведенные по радиолучу оптические датчики, установленные на клотиках мачт, захватили объект, передали сигнал компьютеру, который его обработал, усилил и дорисовал неразличимые с дистанции в 25 километров подробности. Цветной 50-дюймовый экран изобразил отчетливо, словно в записи на лицензионной кассете, картину эффектно режущих штилевое море эсминцев. Они шли строем пилинга, с трехкабельтовыми интервалами и действительно намеревались зайти на Зангулдак с северо-запада, перекрывая пароходу прямой путь в Крым. Если жертва рискнет и успеет выйти в открытое море, то прижать ее к обрывистому, далеко выступающему на северо-восток берегу. Минут через десять-пятнадцать они нас заметят, продолжил капитан и скомандовал вахтенному штурману, Курс ННВ-310, скорость 25. Нос парохода покатился влево, под острым углом курсу эсминцев. Сейчас мы покажем им свои мачты и трубы, и поглядим, что ребят станут делать. Комментировал Воронцов, происходящий малосведущему в морской тактике Новикову. Включить дымоимитаторы, приказал он на вахту. Из трех колоссальных труб Волгалы повалил густой угольный дым вообще его пара газовые турбины должна самом полном ходу давали о себе знать лишь дрожанием горячего воздуха над раструбами вентиляторов. но сейчас требовалось показать англичанам что кочегара надрываешь швыряют лопатами в топке скверный турецкий антрацит. готово засекли На экране было отчетливо видно как налево фланговом эсминце замигал ротьеровский фонарь дистанция 10 миль. Слух прочитал Воронцов показания дальномера, словно Андрей был неграмотный. Это они пока только дым увидели, согласовывают тактику. В следующие минуты по команде командира отряда эсминцы резко прибавили скорость. Под косыми форштевнями вспухли белые буруны. Два корабля стали забирать влево на перехват. Третий остался на прежнем курсе, чтобы отрезать цель от берега. Так, года два они машин точно не перебирали. «Обрастание в Средиземном море тоже приличное. Значит, парадный ход у них в лучшем случае 30, а то и меньше. Давай пока 28 дадим». По-свойски обратился Воронцов к штурману. «Играть боевую тревогу?» Это уже была игра. Роботам совсем не требовался высокий и пронзительный крик горно. Чтобы переключиться на новую программу, хватило бы электрического импульса. Однако Воронцов старался для себя и Новикова, а еще больше для Мичмана Белли, единственных на корабле людей, в ком сигнал вызвал запечатленный на генетическом уровне душевный подъем и легкий мороз по коже, и выброс солидной порции адреналина в кровь. Такой же может быть, или очень похожий сигнал, посылал их далеких предков в седло на берегу Калки, или со штыком наперевес на стены Измаила. Еще в замке у Антона, когда Волгала существовала только в чертежах и макетах, Воронцов, не зная, где им придется оказаться, в каких временах и на каких широтах, во избежание неприятных случайностей, решил вооружить свой пароход так, чтобы он мог выдержать бой с парой линкоров или линейных крейсеров. Конечно, против ударного авианосного соединения «Волгола» не выстояла бы, но такой вариант и не рассматривался. Предусмотрительность Дмитрия уже оправдала себя в момент сумасшедшей торпедной атаки французского миноносца на Севастопольском рейде. Теперь предстоял второй акт. Опустились вниз декоративные панели по углам центральной надстройки. Выдвинулись до того оттянутые по походному и закрепленные внутри полусферических казематов стволы 4254 миллиметровых пушек. В распоряжении Воронцова имелось еще и 12 скорострельных 130-к, но он сегодня не собирался принимать ближний бой. Чуть отворачивая вправо и приводя англичан на левую раковину парохода, Дмитрий продолжал внимательно наблюдать за экраном. Чуть вырвавшийся вперед эсминец, очевидно флагманский, приблизился уже на 40 кабельтовых. Для 10-дюймовок Волгалы дистанция почти прямого выстрела, Для 100 стомиллиметровок Виттери далековато. Стрелять-то можно, вот попасть вряд ли удастся. Хотя пароход цели обширная, с дуром могут и вмазать. Воронцов приказал еще чуть увеличить ход. Англичанин и так идет на пределе. Повторяется ситуация с Турецкой войны 1877 года, когда броненосец Фетх Ивулент 5 часов преследовал русский пароход Веста осыпая его градом тяжелых снарядов, но не имея какого-то лишнего узла скорости, чтобы догнать, и получив пару ответных попаданий из русских мартир прекратил погоню. За тот бой, кстати, адмирал, в скобках тогда лейтенант Рожественский, был награжден орденом святого Георгия четвертой степени. Эсминец бешено мигал ротьером. «Требую показать флаг. Остановиться! Вы находитесь в пределах запретной зоны». В случае отказа подвергнуться досмотру, имею приказ применить оружие. командир Вудвард. «Пхе!» — изобразил презрение Воронцов. «Всего-то командер!» командир в скобках капитан третьего ранга. «Я думал кого постарше пошлют». «Ответить. Здесь американский пароход. О состоянии войны с Англией ничего не знаю. Прошу сообщить дату ее начала». И повернулся к мичману внимательно прислушивающемуся к разговору, но не забывавшему и о своих служебных обязанностях. «Сколько от нас до берега?» 21 миля, господин капитан первого ранга», ответил тот, взглянув на жирную синюю линию, которую чертил на карте автоматический курсограф. «Отлично. Еще минут пятнадцать дурака поваляем. Тут им не фолкленды». Со времен англо-аргентинской войны 1982 года за фолклендские, в скобках «мальвинские» острова Воронцов относился к англичанам плохо. Он вообще поддерживал аргентинцев из чисто эстетических соображений. А уж когда атомная подводная лодка «Конкерер» потопила торпедой антикварный крейсер генерал Бельграна за пределами зоны боевых действий, испытал искреннее возмущение военного человека этой бессмысленной акции. На крейсере ни за что погибло больше 300 моряков. В большинстве новобранцев 18 и 19 лет от роду. Командир Вудвард раздраженно писал сигнальным фонарем. Суда нейтральных стран по закону о военной контрабанде подлежат досмотру в запретной зоне. Требую застопорить ход. В противном случае применю оружие. С боевых постов пришло сообщение. Цель захвачена, готова к открытию огня. Пушки-волгалы, оснащенные лазерными прицелами, И управляемые специальной программой компьютера, для которой изображающие артиллеристов и роботы были всего лишь сервоприводами к механизмам наводки и перезаряжения, могли поражать цель с эффективностью 85-90% против 3-4% у орудий эсминцев, и развивали темп огня до 10 выстрелов в минуту. Такие артиллерийские комплексы обозначались остроумным термином «выстрелил-забыл». В том смысле, что нет необходимости сомневаться в результате. Третий вражеский корабль, заходивший с кормы, отстал почти безнадежно. Для него воронцов в случае необходимости мог догнать его без труда. «Считаю ваши действия актом пиратства в открытом море. До согласования вопроса с моим правительством прошу оставить в покое. При попытке захвата окажу сопротивление. Считайте себя предупрежденным». «Вот они сейчас там задергаются», — довольным тоном сказал Андрею Воронцов. А Новиков, наблюдая за происходящим, снова терзался противоречивыми мыслями. В принципе, он не имел ничего против того, чтобы как следует проучить надменных сынов Альбиона. Присвоили себе право устанавливать порядки на всех широтах и долготах Мирового океана. А чего ради? Кто они такие?» Подумаешь, успели настроить броневых коробок больше всех в мире. Тем более, что в отношении России всегда проводили самую паскудную коварную политику. И в Крымскую войну, и в Турецкую, и в эту мировую тоже, как, впрочем, и в следующую. А за Цусимую Порт-Артур не пора ли им ответить? Но в то же время долбанет сейчас воронцов из своих калибров и отправится ничего не понимающие моряки, всего лишь выполняющий приказ кормить черноморских скумбрий кефалей это как если бы противник погрозил тебе кулаком а ты его без предупреждения с дробового обреза в живот так он и спросил воронцова вот еще один толстовец выискался а было б здесь не волгала а обычный пароход доброфлота воздержались бы твои ягнятки очень сомневаюсь И ты думаешь, зря я сейчас дурака валяю. Хочешь, пари? Если через пять минут господа британцы изобразят фонарем, извините за беспокойство, желаю счастливого плавания, я их трогать не стану. Если нет, пусть не обижаются. Но они ведь не отстанут. Почему именно через пять? Не понял Новик. А вот почему. Мечмонец расстояние до берега. 29 миль, 2 кабельтовых. Теперь понял? Да чего же я огнал пароход? Через три минуты мы выходим из их запретки, хотя я плевать на нее хотел. Подтверждая его слова, над баковым орудием в Виттере спухло белое облачко. По курсу парохода, но с недолетом, поднялся окрашенный бурым дымом фонтан. Видишь, специальные пристрелочные снаряды у них, как у японцев в Цусиме. Донесся приглушенный расстоянием короткий гром. Это, наверное, у японцев были их снаряды. С чем нужным уточнить Андрей. «Не один ли хрен?» «Все, вышли мы из запретной зоны. Радис, сдавай Это тоже Воронцов придумал заранее. С антенном мощной радиостанции, на волне, отведенной для сигнала СОС. И по другим волнам тоже пошел в эфир отчаянный крик. «Всем, всем, всем!» В открытом море атакован неизвестными кораблями. Повторяю, в Черном море оперируют пиратские корабли неизвестной принадлежности, веду неравный бой, прошу помощи, пароход сасш волгола и координаты. И снова этот же призыв, который принимали, наверное, и радиостанции и Эйфелевой башни, и уж наверняка на английских дредноутах в Мраморном море и в штабе Верховного комиссара. Передав записанный на магнитофон сигнал бедствия раз 10, автомат в рубке переключил всю мощность корабельных передатчиков на создание помех, перекрывающих весь радиодиапазон. А командор Вудворд, занятый своим делом, этого не слышал. И если даже знал, что вышел из 30-мильной зоны, счел возможным сей факт проигнорировать. Снова выплеснула огненный факел, баковая пушка — Пошёл сверлить пространство второй снаряд. Этот лёг точнее, на полкабельного перед носом Волгалы. Ну, а я что говорил? Словно сожалея, развёл руками вранцов. Кормовой Плутон к залп! Новикову никогда раньше не приходилось слышать, как стреляют корабельные пушки большого калибра. впечатление куда более сильные, чем от танковой 100 стомиллиметровки. Хотя и там вошаг долго стоит мучительный звон. Десяти дюймовки шарахнули так, что Андрей присел и, ошеломленный, долго мотал головой, пустой след глотая открытым ртом воздух, тошнотворно и остро завонявшись сгоревшим кордитом. Мостик под ногами дернулся. Баранцов скинул глазам бинокль. Первый фонтан взметнулся выше мачты сминца и обрушился на его палубу тоннами бурлящей воды. Второй снаряд лег точно между трубами. Идущий полным ходом корабль дернулся и вроде бы даже подпрыгнул на мгновение над волной, хотя, по идее, должен был наоборот, просесть от удара. Очевидно, снаряд перебил штуртросы или заклинил руль, потому что эсминец вдруг понесло на циркуляцию. Из лопнувшей палубы хлистали струю белого пара. Быстро теряя ход, он стал лагом к волне, начал заметно крениться. Видал? Ювелирная работа. А я специально болванкой стрелял. Так что ничего страшного. Турбина, наверное, в дребезге, да дырка в борту или днище. Как говорят доктора, жить будет, если у них аварийный дивизион знает, что делать. Пробить водяную тревогу, задрать переборки, пластырь завести. Он говорил спокойно, специально для Андрея. А убитых сколько? Спросил для чего-то Новиков. Это как повезет. Бывает, что и ни одного. Наоборот, тоже бывает. А если бы они нам сейчас в рубку залепили? Нам их сотки вот так вот хватило бы. Воронцов чиркнул себя большим пальцем по горлу. И тут же воскликнул удивленно. Ты погляди, второй-то что делает? Крутой, мать его! Второй эсминец. Вместо того, чтобы правильно среагировать на намек, выйти из боя и заняться оказанием помощи терпящему бедствия флагману, отказавшись от явно опасной агрессии, то ли из дуру, то ли в припадке оскорбленного британского достоинства, дал своим машинам полный форсаж и рванулся в отчаянную торпедную атаку. Иначе расценить его намерение кое-что понимающий в военно-морских делах воронцов не мог. Набрав выходящую даже за пределы проектной скорость узлов 35, не меньше, бритвенно узкий миноносец, подняв выше полубака пенный бурун, стал догонять Волголу. В 20 раз превосходящий его водоизмещением пароход так резко разгоняться не умел. Расстояние между ними начало опасно сокращаться. Отчетливо было видно, как разворачиваются на своих вертлюгах трехтрубные торпедные аппараты. Вдобавок Виттере, в скобках, как он назывался на самом деле, Воронцов не знал. Видел только белые цифры 15 посредине борта. Открыл беглый огонь из обеих своих боковых пушек. На верхней кромке первой палубы Волгалы возникла дыра с рваными краями. Еще один снаряд с журчанием прошел над кормой. Этак он в может нам парой торпед засветить. Ну, я тоже не Христос. Даже сейчас Дмитрий не удержался от обычного флотского трепа. У них в дивизионе Траллине острить в моменты опасности считалось хорошим тоном. Изящно его или нет – второй вопрос. Залп! 200-килограммовая болванка – Летящие со скоростью 800 метров в секунду, в скобках энергии удара, желающие могут посчитать сами. Вонзилась в фарштевень эсминца прямо под гюстштоком. Такого эффекта от попадания не ожидали ни Воронцов с Новиковым, ни тем более Мичман Белли, жадно следящий за перипетиями первого в его жизни боя. Прочная сталь палубы мгновенно собралась в гармошку пылющие между складками орудийные площадки вместе с расчетами. Многотонный комок мятого металла накрыл мостик и боевую рубку. Полетела в сторону опутанная вантами мачта, повалилась на бок дымовая труба. Полубак эсминца раскрылся, как сардиночная продолговатая банка, вывернув наружу начинку офицерских кают. Впрочем, наблюдать эту жуткую в своей театральности картину пришлось не больше двух-трех секунд. Второй снаряд двухорудийного залпа ударил в борт ниже вытерления. Очевидно, достал до киля и перенапряженный корпус корабля не выдержал. Обшивка лопнула точно по миддль-шпангоуту, эсминец стал складываться пополам, словно перочинный нож. Набежавшая волна довершила дело. Исковерканный полубак мелькнул суриком днище, ушел под воду почти мгновенно. А кормовая часть корпуса попыталась задержаться на поверхности и могла бы остаться на плаву, как это не раз случалось с кораблями, подрывавшимися на минах. Несколько черноморских и балтийских эсминцев и крейсеров в Отечественную войну теряли нос или корму и не только сохраняли плавучесть, но добирались до родных портов и вновь вступали в строй после ремонта. Но английские моряки были настолько самонадеянны, Или отвыкли за два мирных года от настоящей службы, что пошли в бой с незадраенными водонепроницаемыми дверями в переборках. И море тут же разохлестнуло раскаленные бешеным пламенем форсунок котлы. Взрыв был такой, будто сдетонировали все шесть приготовленных к выстрелу торпед. Через минуту на бурлящей поверхности остались только обломки рангоута, шлюпок и пробковые матросские койки. Живых же людей на месте гибели миноносца не осталось. Ни одного человека. Точно так же в 14-м году, раньше, чем успел опасть полукилометровый столб воды, дыма и пара, исчез в балтийской глубине русский крейсер «Паллада» с экипажем 800 офицеров и матросов. «Боевым постам дробь!» — скомандовал Воронцов. «Вернуть стволы в диаметральную плоскость, пробанить орудия». Не снижая хода, Волгола продолжила свой путь по маршруту, слегка уклоняясь к Весту, чтобы четко выйти на створ херсонесского маяка. На экране в бинокле было видно, как последний уцелевший эсминец, переложив руль, пошел к месту гибели своего сестершипа и бессильно болтающемуся лагом к волне, окутанному облаком пара из разбитых машин флагману. Митчман Белли хлопал глазами в полном обалдении от этой блистательной Виктории. Душу его переполнял восторг, который только из-за воспитания и присутствия рядом неизмеримо старших по возрасту и положению особ не мог вылиться наружу наиболее естественным образом. «Это надо же, как повезло!» первом его офицерском выходе в море, да еще на обыкновенном, пусть и очень большом коммерческом пароходе, оказаться участником такого сражения. Кто бы поверил, четыре выстрела и один новейший британский эсминец утоплен, второй поврежден почти безнадежно. Нет, годы позора позади, возвращаются славные времена российского флота, не зря он верил в свою судьбы Прадед, капитан-лейтенант Белли, взявший со своим десантным отрядом в 1799 году Неаполь и получивший за это от императора Павла I орден Андрея Первозванного по статуту, положенный только генералам и коронованным особам, может быть им доволен. В историю вошли слова императора, сказанные при возложении на скромные оберофицерские палеты голубой орденской ленты. «Капитан-лейтенант Белли, ты меня удивил» так вот и я тебя удивлю. Вот и он сам, получив за участие в спасении Колчака орден, недостижимую мечту многих и многих, наверняка может теперь рассчитывать еще и на Владимира или хоть Станислава, а с ним и на третью лейтенантскую звездочку. Воронцов словно бы прочитал мысли Мичмана, да и труда в том особого не было. Вот так вот, Мичманец. Хлопнул он его тяжелой ладонью по погону. А то ли еще будет... Новиков же, отойдя к крылу мостика, закурил, испытывая странное ощущение, что все это уже было точно так или почти так, как только что случилось, хотя и знал абсолютно точно, что впервые в жизни участвовал в морском сражении. Тогда откуда же это яркое воспоминание, вспененная келеваторными струями вода, грохот орудийных выстрелов, свист снарядных осколков, уходящий под воду корабли? Из бредового видения, явленного ему внутри гиперсети? Одновременно Андрея мучила совсем другая, совершенно практическая забота. А что, если английский адмирал, напуганный или хотя бы насторожившийся от такого капитального разгрома, не рискнет продолжать столь удачно завязавшийся конфликт и потребует от своего начальства решить дело миром? Это сломает ведь тщательно спланированный и подготовленный план летней кампании. Но сомневался Новиков зря. Во-первых, адмирал Сеймур не принадлежал к типу людей, склонных делать здравые выводы из критических ситуаций. Встречая сопротивление своим планам и действиям, он приходил в сильнейшее раздражение и начинал ломиться к цели с утроенной энергией. Такие люди составили славу Британии в XVIII-XIX веках, и они же привели ее к историческому краху в веке XX когда соотношение сил в мире перестало соответствовать пропорции между уровнем имперских притязаний и реальными возможностями. А во-вторых, адмирал не сумел сделать выводов и чисто военных. Он вообразил, что имела место роковая случайность, помноженная на личную нераспорядительность командира группы эсминцев. Встретился с неплохо вооруженным пароходом, неправильно оценил обстановку, подставил свои корабли под неприятельский огонь, не организовал должным образом спасательных операций. Сыграла свою роль и иезуитская предусмотрительность Воронцова. Когда Виттери передал радиограмму с просьбой о помощи, по тревоге, высланные в море буксиры, дотащили лишенные хода эсминец до Стамбольских причалов. Спустившиеся в исковерканное машинное отделение механики довольно быстро обнаружили застрявшими в междудонном пространстве 50-фунтовый обломок расколовшейся на части чугунной болванки. Уцелевшая донная часть снаряда имела отчудливо читаемое клеймо «Авуховский завод, санкт петербург 1889 год». «Вы идиот! Командор!» — кричал с побагровевшим лицом, особенно ярким на фоне снежно-белой бороды, адмирал Сеймур. Что вы несете насчет сверхмощных скорострельных пушек? Любуйтесь сами!» Он сдернул салфетку с глыбы, искрящегося на изломах чугуна. «Русские воткнули на эту американскую лайбу старые десятидюймовки стевастопольских фортов. Не знаю, правда, в чем тут дело. Наверное, все приличные пушки ушли на сухопутный фронт. Если бы у них нашлось десяток великолепных 130 миллиметровок с императрицей Марии, ваша жена уже получила бы соболезнование от адмиралтейства. С двадцати кабельтовых, на которые вы им подставились, вас наделали бы дырок больше, чем в головке голландского сыра. Идите, командор! И уже в спину уходящего нетвердой походкой офицера бросил. И подумайте, что вас больше устроит. Капитанский мостик речной канонерки в Проваде, где вас заживо сожрут москиты, или должность начальника десантной партии, когда мы пойдем наводить порядок в этом поганом Севастополе. Там вы, возможно, сумеете вернуть себе серебряные шевроны. Слова адмирала означали, что он переводит Вудворта из состава флота в морскую пехоту и одновременно, что считает вопрос об акции возмездия решенным. Согласие же верховного комиссара Деробика и первого лорда Адмиралтейства представлялось ему пустой формальностью. Флот Его Величества таких оскорблений не прощает. Никогда и никому!